Лиса и соловей. Жил-был старик со старухой. У них не было лошади, один кот. Вот у них дров и не стало. Старуха и говорит, старик дров нет. Как же быть? Как быть? Впряги кота в решето, да поезжай. Старик запряг кота в решето и поехал по дрова. Ехал, ехал лесом, попадается ему заяц. «Дедушка, дедушка, куда едешь? В лес. Зачем? По дрова. Посади меня, куда я тебя посажу? Лошаденки у меня маненько, тележонки тесненько. Я, говорит, хоть в уголок, но садись». Псадил, поехали. Ехали, ехали, попадается леса. «Дедушка, дедушка, куда едешь? В лес по дрова. Посади меня». Куда я тебя посажу? У меня лошаденки маненько, тележонки тесненько, да еще, говорит, заяц он тут прижался. А, хоть, говорит, возле него. Ну, садись. Опять ехали-ехали, попадается волк. Дедушка, дедушка, куда едешь? В лес по дрова. Сади меня. Куда я тебя дену? У меня лошаденки маненько, тележонки тесненько, да, вот заяц с лесой. Да я, хоть, говорит, возле комы-то. Ну, садись. Поехали. Ехали лесом, попадается медведь. Дедушка, дедушка, посади меня. Куда я тебя посажу? Ты видишь, у меня тележонка полна. Я хоть, говорит, капел Ну, садись. Только волк с медведем переговаривается. Там, говорит, в лесу у нас есть сходбище. Испугался старик заприметил яму и шепнул коту в ухо. — Ты, — говорит, — через эту яму махни. Решетот в яму падет, они и вылетят. — Ну, кот вез, вез, через яму махнул, а они все четверо и остались в яме. День сидят и два сидят, жрать нечего. Сидели, сидели, да и говорят. — Давайте голосом тянуть. Кто-нибудь дотянет, того разорвем. — Ладно. Сталь тянуть, тянули, тянули, зайцы не дотянул, И давай они его полыскать. Разорвали, а лиса косточки под себя. Вот опять проглодались они, опять говорят, давайте голосом тянуть. Кто не дотянет, того разорвем. Тянули, тянули, волк и не дотянул. Разорвали волка. А лиса косточки все под себя собирает. Но малость погодя, опять голодные сидят. Леса грызет, сидит косочки из-под себя, а медведь и спрашивает, кума, кума, что ты грызешь? Глаз себе куманяк вычерпнула да хрупаю. Медведь сыроб себе один глаз, кума говорит, больно. Ну, кум, больно, а дело невольно есть хочется. Вот лиса сидит, грызет косточки, а медведь опять спрашивает, «Кума, а кума, что ты хропаш Да вот куманек другой глаз выцарапала хропаю. Медведь и остальный глаз себе вырвал. Лиса опять сидит, косточки спать тебя таскает, да грызет. Медведь слышит и спрашивает, «Кума, ты чего это все хропаш «Брюшко куманек распорол, до кишочки таскаю». Медведь с царап себе брюха и тут же подох. Лисай давай его есть. Ела-ела, только летит над ямой соловей, бить гнездо на березе хочет. Лисая кричит ему Эй, соловей, гнездо не вей, разорю. А, а чего разорю, В яме сидит, вылезть не может. Ты говорит, меня, напой накорми, да надсмешку, насмеши, да летать выучи. Соловей согласился. Натаскал в яму дрязгу, вытащил лесу. — Но накорми меня, соловей! Вот и едет баба с пирогами и с пивом. На помощь везет. Соловей сел на дугу и распивает. Баба увидала, хотела убить и лукнула. Бросила соловья палкой. В него-то не попала, а угодила в дугу. Дуга твылетела, лошадью убежала, выпряглась. Баба пошла за лошадью. Лиса пироги повытаскала, пиво пустил на дорогу, напилась, наелся но «Ну, теперь пойдем, — говорит соловью, — над на насмеши. Соловей полетел на гумно, а лиса за ним побежала. На гумне молотит три сына. Двое-то умных, а третий — дурак, а отец у них — лысый. Вот соловей ты и сел ему на лысину. Дурак увидал и говорит, — Батюшка, батюшка, постой, я соловья убью, — размахнул с цепом. Да пол бы отца то. Отца убил, а соловей улетел. Лиса видела, рассмеялся. Но, говорит, теперь летать меня научи. Взял соловей лису под крыло и взвился с ней. Высоко взлетел и спрашивает, — Ладно, что ли? Она говорит, — Нет, выше, выше. Он взвился еще выше. Ладно, что ли? Еще выше. Но теперь, — Ладно, ладно, пускай. Он лису ты пустил леса летит, да и говорит: "Дай бог на стох, дай бог на стох. Упала как раз на пенек, Да и убилась.